оставшегося в реальном мире, а сам маг сплетал узор заклятия, которое собирало бы растворенную вокруг магию и подпитывало силой колдовской чертеж. Между ладоней у Кирсана вращался небольшой ядовито-зеленый шар, то и дело испускающий во все стороны короткие языки молнии. «Еще немного, и работа будет закончена». Беззвучно шепча слова заклинаний,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 Зачистил гоблин, протягивая капитану глиняный кувшин. «Молодец!» Благодарно кивнул плюхнувшийся на лавку кайфат и жадно припал к горлышку. «Хозяин, а а что сейчас ты делал? Ну, скажи, а...» Подождав, пока Рырга напьется, закончил к хол. «Здесь ведь ничего не происходило!» «Вот и отлично!» Буркнул капитан. «Не хватало еще, чтобы сюда маги набежали!»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 Робко спросил Кхол, нарушив молчание хозяина. Затем, внезапно смелев, он добавил: Зачем нужно это заклинание? Тима, малыш, я тебе не говорил, что ты обладаешь отличной способностью не вовремя задавать вопросы. Раздраженно поинтересовался Кирсан, но все-таки сжалился и ответил: Следящие артефакты нолда, как впрочем, и просто маги.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 Лишь мигом позже он вспомнил, что границей урги называли «Астрал», а еще через мгновение до Кирсана дошел истинный смысл слов зеленого коротышки. «Ах ты, отродье бездны!» — прорычал капитан и медленно поднялся с лавки. «Легче говоришь. Так что же ты про это молчал? Мы же с тобой уже сто раз про ваше шаманство говорили!»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 Точно дожидаясь этих звуков, с треском распахнулась дверь, и в лабораторию ворвался терн с обнаженным мечом. «Что раз тьма здесь творится?» Сходу заорал сержант, но увидев, что ничего действительно страшного не происходит, удовлетворенно поинтересовался.